Издательство 1С Паблишинг представляет серию Говорящий учебник. Академия речевого этикета. Тема первая. Приветствие и знакомство. Здравствуйте, дорогие слушатели! Кажется, нет на свете человека который бы мог сказать о себе, что он не знаком с основными правилами поведения и общения. Это естественно, ведь родители с детства учат нас. Следи за собой, будь аккуратным, пользуйся столовыми приборами и салфеткой, не забывай здороваться и благодарить, чаще улыбайся, не груби, не болтай. И все-таки нам часто встречаются люди, речи-поступки которых противоречат правилам этикета. А что же такое этикет? Этикет — это сложившиеся на протяжении веков нормы поведения, принятые в той или иной культуре. Этикет выражается в целой системе детально разработанных правил учтивости. Причем эти правила касаются не только того, как должен вести себя человек в разных ситуациях, но и того, что он должен при этом говорить. Наш аудиокурс поможет вам поближе познакомиться с правилами речевого этикета и с теми, которые приняты сейчас, в наше время, и с его историей. Вы узнаете, что одного этикета для всех и на все времена не существует. Во-первых, в разных странах он разный. Во-вторых, он меняется вслед за сменой исторических эпох. А расскажет вам о правилах речевого поведения наши герои. Пятиклассник Сева и его дедушка, профессор истории Севастьян Андреевич. И, конечно, их друзья и близкие. Мы с вами будем разбирать различные случаи из жизни наших героев, слушать советы дедушки Севы. Иногда я буду задавать вам вопросы. Постарайтесь отвечать на них во время специальных пауз. Правильные ответы вы узнаете из дальнейших разговоров наших героев. Итак... Давайте знакомиться. Привет. Меня зовут Сева. Я учусь в 5 классе. У меня много друзей и приятелей, но самый лучший мой друг это мой дед. Здравствуйте, ребята. Меня зовут Севастьян Андреевич. Кстати, меня назвали Севой в честь деда. Сева, не перебивай. Дождись, когда твой собеседник закончит говорить. Да, ребята. Меня зовут Севастьян Андреевич, я дедушка Севы, профессор истории, преподаю в университете. И раз уж у нас сегодня день знакомства, то давайте поговорим о том, как нужно знакомиться и здороваться. Вот, Сева, представь, ты пришел в гости к своему другу Диме, позвонил в дверь и открыла тебе Димина мама. «Я никогда не был в гостях у Димы, мы только недавно начали дружить». И с его мамой я не знаком Отлично Что ты скажешь, когда Димина мама откроет дверь? Позовите Диму Или... А Дима дома? Или нет? Позовите Диму, пожалуйста Хм... Я думаю, ты сделал две ошибки Какие? Ребята, а вы знаете, какие ошибки сделал Сева? Попробуйте ответить Ответили? А теперь послушаем, что скажет Севастьян Андреевич. Во-первых, ты должен был поздороваться. Точно. А во-вторых, представиться. Попробуй сделать все правильно. Итак, ты пришел в гости к Диме, дверь открыла Димина мама. Здравствуйте, я Сева, Димин-одноклассник. А Дима дома? Можете его позвать? Отлично, молодец. А как ты думаешь... Есть ли какие-то специальные правила о том, кто и как должен представляться? Наверняка есть. Как же без правил-то? Я должен представиться первым, потому что ребенок, да? Сева прав. Вы тоже думаете, что первым должен представляться тот, кто младше? Нет. Первым представляется тот, кто пришел в гости. Если бы к тебе пришла мама Димы, она бы первая представилась. Здравствуй, я мама Димы Наталья Ивановна, а Дима не у тебя? А если бы Дима открыл дверь вместе с мамой? Ну, тогда он должен был бы представить тебя своей маме. Мама — это мой друг Сева, а потом познакомить тебя с ней. А это моя мама, ее зовут Наталья Ивановна. То есть представляют первым тоже того, кто пришел? Нет, представляют первым младшего как раз. Понятно. Ну, если понятно, то давай еще раз повторим, что мы узнали. Ребята, вы запомнили, что нужно делать, когда вам нужно о чем-то спросить незнакомого человека? Или когда вы пришли в гости к незнакомому человеку? Проверьте, правильно ли вы ответили? А, нужно поздороваться, представиться, а потом уже задать вопрос. Здоровается и представляется всегда первым тот, кто пришел, и неважно, сколько ему лет. А вот если знакомишь взрослого с ребенком, то всегда сначала нужно представлять младшего старшему. Молодец, хорошо запомнил и объяснил. Давай я тебе расскажу в качестве бонуса, как было принято здороваться в древности. Как? Египтяне приветствовали друг друга витиевата, делали комплименты. На одном из папирусов эпохи рамсесов обнаружено, например, такое обращение. «Да будет в твоем сердце милость амона Да не спошлет он тебе счастливую старость, да проведешь ты жизнь в радости и достигнешь почета. Губы твои здоровы, члены твои могучи, твой глаз видит далеко, одежды на тебе, льняные, ты садишься в колесницу. «В руке твоей хлыст с золотой рукояткой, Возжи у тебя новые в упряжке сирийские жеребцы. Род твой наполнен вином и пивом, Хлебом, мясом и пирожками. Ты нерушим, и враги твои падают». Что о тебе плохое сказали? Не существует. Ого, класс. Письменный ответ звучал не менее замысловато. Например, так. Жизнь, здоровье, могущество в милости Амона-Ра, царя богов. Я молю Ра Сетха, Нефтис и всех богов и богинь нашего сладостного края. Да не спошлют они тебе здоровье, да не спошлют они тебе жизнь, чтобы я видел тебя и мог обнять тебя своими руками». «Здорово!» При личной встрече ответ на приветствие мог быть более коротким. Надписи на рельефах показывают, что хозяин, приглашая гостей в дом, просто говорил «добро пожаловать» или «хлеб и пиво». Афинине приветствовали друг друга жестом руки. Кланяться не было принято, а рукопожатие применялось лишь при клятвах или торжественных прощаниях. Обычное приветствие «хайре», то есть «радуйся», часто сопровождалось каким-либо замечанием о погоде. Но были и другие варианты. «Будь здоров», «трудись и преуспевай», «работай с успехом». После обмена приветствиями Афинине беседовали о политике и последних новостях, либо вступали в философские прения. На Руси, приветствуя светских особ, спрашивали о здоровье, а монахов – о спасении. Уважаемым людям говорили «вы», а себя называли «мы». Обращаясь к почетному гостю или тому, кто выше по званию, его величали, а себя принижали. Вот, например, обращение к хозяину дома. «Благодетелю моему и кормильцу рабский челом бью, кланяюсь стопам твоим, прости мое окаянство, дозволь моей худости», ну и тому подобное. В разговоре с духовными лицами говорили о себе грешный, нищий, окаянный, его же величали учителем, «Великого света смотрителем и тому подобное. Желая выказать свое уважение, называли лицо, с которым говорили, «по имени-отчеству» или «только по отчеству», а себя «уменьшительным полуименем» «Петька, Васька». «Круто!» А вам, ребята, понравилось наше первое знакомство с речевым этикетом?